Слова девятая. «Хэнк, как твоя рука?» – встретила меня дома вопросом Зина. «Не болит рана?» «О ней я почти позабыл». «Отлично. Представляешь, сегодня из-за ядовитого дождя мы с детьми не могли даже пойти погулять». «Зато я провел весь день на воздухе», – усмехнулся я. «На улице обвалилось бомбоубежище, и оттуда вылезли крысы. Чуть-чуть и наводнили бы весь округ». Я старательно мыл в ванной лицо и ладони, где, вероятнее всего, остались следы ядовитых осадков. Зина стояла за моей спиной, расчесывала волосы и поглядывала то на меня, то на себя. «Кошмарная история», — покачала она головой. «Я слышала о ней в новостях по телевизору. Много было работы. Да уж хватило. и заметил, что на мне новый халат?» «Сама его сшила». «Юдесный халатик. Тебе он очень идет». «Конечно. Но тебе и не скажешь. Ты и внимания не обратишь». «У нас опять творится что-то неладное с водопроводом. Постоянно перебой с водой», словно в отместку сообщила Зина. «Как неприятно», вздохнул я. «Придется вызывать водопроводчика и платить ему». «Но ты же вчера вечером сказал, что он зависит от тебя, от твоей работы», напомнила она. «Правильно, зависит». Но в последний раз я на свою беду уничтожил всех крыс в его коммуникациях, и теперь водопроводчик считает, что больше он во мне не нуждается. Вот такова его благодарность. Говорит каждый за себя. Но ничего, посмотрю, как он запоет, когда я запущу ему новых крыс. Попрыгает у меня тогда. Некрасиво, Хэнк, так поступать, заметила Зина. Хорошо, не буду запускать. Сегодня ты освободился пораньше, поможешь мне в парнике? «Ой, Зин, нет. Я бы хотел сейчас посидеть у себя, разобрать свои бумаги. Извини, как-нибудь потом». Простительно посмотрел я на нее. «Ладно, занимайся своими бумагами. Между прочим, в боковой комнате от дождя протек потолок. Я заперла ее на ключ, чтобы туда не заходили дети. Как протекает?» «Ну, мастера!» Всего три месяца назад мы отвалили им столько денег за ремонт крыши, а она снова протекает. Нет, честное слово, они нас разорят, — возмутился я. Во многом виноват нынешний климат. Понимаю. Пожалуйста, Зина, ну поговори сама с этими мастерами. У тебя это лучше получается, — попросил я и пошел ужинать на кухню, потрепав по дороге по голове Жака, выскочившего в коридор из туалета. Потом, поев пока меня окончательно не замучили муки совести, сразу удалился в свою комнату. Конечно, я чувствовал себя виноватым по всем статьям. Мне бы следовало поговорить по телефону с водопроводчиком и убедить его исправить наш водопровод, осмотреть протек на потолке в боковой комнате и объясниться с мастерами-ремонтниками, помочь Зине в парнике и поиграть с детьми. Но мне не давала покоя одна мысль. Как заноза она сидела у меня в голове и требовала немедленного ответа. В мою комнату обставляла добротная древняя мебель, принадлежавшая еще моему дедушке и бабушке. Эти вещи побывали в бомбоубежище и сумели уцелеть в угаре ядерной войны. Поэтому казалось, что в них таилась мощь, неподвластная любым разрушениям. Да и сам я чувствовал себя среди них спокойнее и увереннее книжные стеллажи, занимали в комнате всю стену. На одной из нижних полок лежали годовые подборки нашей городской газеты, лежали аккуратно, в стопах, номер к номеру. Хорошо, что я в свое время не поддался соблазну вознаграждения и не сдал их на вторичную переработку. Старые газеты хранили много интересного. Досадно только, что у меня не хватало времени их перечитывать. Вроде бы события мелкие и незначительные, через некоторый срок приобрели, случалось характер знаковый и эпохальный. И наоборот, события, на первый взгляд важные и экстраординарные, вскоре тускнели и забывались. Размышляя подобным образом, я уселся на ковер на полу, обложился кипами газет и начал листать пожелтелые ломкие листы. Я искал, чихая от пыли заметки о крысином синдроме или хотя бы упоминаний о нем. Больше всего таких заметок было написано в газетных номерах пяти- шестилетней давности. раньше они не встречались. Помимо констатации самого факта заметки иногда сопровождались суждениями и догадками по поводу причин возникновения крысиного синдрома. Помещались на газетных полосах и споры с взаимными упреками и обвинениями между сторонниками различных теорий. Но главной причиной, с которой в той или иной степени соглашались все авторы, была минувшая война. Постигшая планету мировая катастрофа, долгое пребывание в бомбоубежищах, сложность привыкания к новым условиям существования на выжженной опаленой земле, естественно, не могли не сказаться на людской психике. Крысиный синдром – наглядный тому пример. Но человечеству еще повезло, если оно расплатилось только лишь им одним. Бывало, что в заметках помещались цветные снимки кусавших. Как правило, у них были перекошенные свирепой гримасой лица, перепачканные кровью, маленькие безумные глаза, скошенные подбородки и длинные оскаленные зубы. Хотя, возможно, что это была одна и та же фотография, кочевавшая из номера в номер, но каждый раз по-новому ретушированная. Я сглотнул слюну и невольно прикоснулся к повязке на левой руке. Изображенный на снимке человек точь-в-точь точь походил на Лаэрта. Я еще раз пересмотрел прочитанные заметки. Но, конечно, нет. В те годы я уже работал с ним. И ни в какие такие переделки он не попадал. Однако сходство было поразительное. С обычным шумом и грохотом в мою комнату ворвались Жак и Мак. — Папа, папа, мы будем играть с тобой в первобытных людей, — в один голос просили они. Жак размахивал над головой щеткой на трубе от пылесоса. Мак пылесосным шлангом. «Непременно, но...» «Ну раздевайся тогда быстрее, до да трусов. Ты нас лови, а мы будем от тебя убегать и прятаться». Тем временем Лика без слов проворно пробралась между братьями и устроилась на полу рядом со мной. «Ух ты, папа, сколько же у тебя газет! В них есть красивые картинки? Ты мне их покажешь?» попросила она, положив руку мне на плечо. «Разрешишь потом их вырезать?» Закончил Хэнк со своими бумагами. «Через пять минут начинается фильм по телевизору. Пойдешь смотреть?» – спросилась порога Зина. «Я пылесосила гостиную, отвернулась на мгновение. Дети сломали пылесос», – бесстрастно добавила она. «Пожалуй, нет. У меня еще куча дел», – ответил я. И ищу в старых газетах сообщения о том, часто ли прежде крысы выбирались в массе на поверхности с бомбоубежищ, и какой они наносили ущерб. Понимаешь, это необходимо мне для обоснования выделения дополнительных средств на следующий год. Отчасти это была правда. Такое обоснование мне действительно вскоре требовалось написать. Тогда, конечно, еще поработай. А пылесос? вечно живная Сказал я и тихо добавил. Но дешевле тебе было бы не отворачиваться от него. Жак и Мак от нас только этого и ждут, чтобы все нафиг переломать. После ухода Зины и детей мне понадобилось время, чтобы привести в порядок свои мысли. Итак, в очередной газете я наткнулся на пространную статью некоего специалиста о предупреждении и лечении крысиного синдрома. Рекомендации были таковы. Здоровый образ жизни, рациональное питание, соблюдение режима дня, физические упражнения, закаливание организма, пребывание на свежем воздухе, прогулки перед сном, поддерживание чистоты в доме, личная гигиена. При появлении повышенной раздражительности, агрессивности, чувства подавленности или беспричинной тревоги, следовало обратиться к лечащему врачу, который должен был прописать соответствующие успокаивающие лекарства. Я прочитал статью и покачал головой. Статья была просто издевательской по отношению к реальной действительности. Рациональное питание – это при острой нехватке всех пищевых продуктов. Пребывание на свежем воздухе – это при общем отравлении окружающей среды. Поддержание чистоты в доме и личная гигиена – это при вечных перебоях в водоснабжении. По мере приближения к нашим дням, заметок о крысином синдроме становилось все меньше и меньше. Они постоянно сокращались в объеме и наконец исчезли вовсе. Последняя заметка была напечатана три года назад и называлась «Случай у бензоколонки». Речь в ней шла о столкновении двух легковых машин и об инциденте, возникшем между водителями. По сути, в сообщении не говорилось о самом крысином синдроме. Рассказывалось только, что в ссоре один водитель укусил другого, тот же в ответ двинул кусавшего монтировкой по голове. В результате оба оказались госпитализированы. Странно, почему в печати прекратились публикации на эту тему? Что научились излечивать крысиный синдром? Неужели больным им помогли прогулки перед сном и закаливание организма? Успокоительные средства? Но как же тогда тот недавний случай с моим напарником Лаэртом? Куда его следовало отнести? Или, может, эта проблема наскучила, утратила злободневность, и они решили больше не упоминать? Ладно, что я сам знал о крысином синдроме. В принципе, не очень много. Нет, естественно, я о нем слышал и читал, но почти не придавал никакого значения. Хотя, чему было удивляться, приблизительно в то же время родились наши дети, И на нас с обрушилось множество забот. Например, следовало срочно перепланировать и отремонтировать наш дом. Разве я мог тогда выкроить свободный час, чтобы поразмышлять, в силу каких причин кто кого укусил в ссоре? Короче говоря, в старых газетах я не обнаружил ответа на свой вопрос. Напротив, у меня возникли новые вопросы, требующие объяснения. Иначе исчезала целостная картина происходящего в окружающем мире. Она рассыпалась на отдельные мозаичные фрагменты. В некоторых заметках указывались имена пострадавших, и на всякий случай я их записал. Фамилии кусавших людей тактично не назывались, или назывались явно измененные. Конечно, все было бы гораздо проще, если бы у меня был компьютер, мне пришлось бы рыться в газетах. Но иметь персональный компьютер у нас запрещалось под угрозой денежного штрафа. Из нашей жизни вообще исчезли многие технические завоевания прошлых лет. Я засиделся затемно. Пора было ложиться спать, о чем, кстати, мне неоднократно напоминала посещавшая мою комнату Зина. Я решил воспользоваться советом автора за умной статье и принять снотворные таблетки, иначе, переполненный газетными впечатлениями, рисковал бы всю ночь не сомкнуть глаз».